Глава пятьдесят шестая. Приоткрыв рот, Лера смотрела на возмущенного Сашку и не знала, что ей делать. Треснуть идиота полбу или рассмеяться ему в лицо. Хотелось хохотать до слез, до коликов в животе, до истерики, согнуться пополам, захлебываясь от смеха, не видя перед собой ничего, кроме черных точек. Посмело, значит, жена изменить, да еще ребенка родить от другого и повесить на мужа. Ну что, Сашка, за что боролся? Тебе смешно? Султанов, похоже, обиделся. Ты хоть представляешь, что значит растить чужого сына? Да я ради него на ней женился. Тебе в страшном сне не приснится, что я пережил. Султанов, если и изменился, то только внешне. Он искренне не понимал, что не так и на полном серьёзе считал себя жертвой. И что же ты пережил, Сашенька? Лера подавилась от смеха, не могла с собой ничего поделать. Всё-таки не забыла она бывшего и не простила его. Сейчас Исаева была готова руку плескать хитро выделанный леди титовой, но в то же время в груди разливалась горечь. Этот самоувлюблённый мерзавец предал её, 6 лет их жизни ради той, кто в итоге обманула его самого. Ладно, Саш, подожди. Лера вытащила из сумки бутылку воды и залпом выпила её. Одышавшись, Исаева смогла говорить уже спокойно. Уверена, что не твой ребёнок, абсолютно. Мрачно выдавил из себя Роганосец. Случайно выяснилось, Лидка заказала какие-то новомодные медицинские исследования, ну и, в общем, изгнать из себя недостойное чувство злорадства у Леры не получалось. Ей-то что с того, что Султанов обманом женили? Предал-то Леру он сам и никаким ребёнком тут не прикрыться. А кто отец тогда? То самое злорадство, которое сейчас владело Лерой, требовало выяснить все подробности. Правильные черты красивого мужского лица исказило выражение брезгливости. Водитель Титова она спала с обслужигой. Вот тут Лера неприлично захохотала в полный голос, заставив обернуться нескольких студентов. Какой кошмар, с трудом выговорила она, утирая слёзы. А как же огромная любовь к тебе, Лида же, говорит один раз было, и что на неё износило? Но я в это не верю. Я тоже, чуть успокоившись, согласилась Лера. Скорее она его, того, думаешь, даст тебе развод? У Исаевой были все причины для скептицизма. Во-первых, Николай Титов обожает свою единственную дочурку, и с мужем она разведется только если сама захочет. И плевать, кто там отец внuka на самом деле, и чего он хочет. Во-вторых, сам Сашка его честолюбие. Он ведь женился на дочке босса не из-за ребенка, а чтобы сделать карьеру и обеспечить себя любимого. Он точно потребует компенсации за месяц их брака, без денег не уйдет. К тому же развод будет означать конец его карьеры на местном ТВ. Конечно, даст. Самодовольно скалился султанов. На красиво очерченных губах замерла снисходительная улыбка. Они у меня вот где. Еще заплатят, уже заплатили. Сашка поднял кулак. На безымянном пальце уже не было обручального кольца. Я слишком много знаю об этой гнилой семействе. Вы же в интересах со мной расстаться по-хорошему. Алида, эта тварь никогда меня по-настоящему не любила. Она любит только себя. Не то что ты, Лер. Я был таким удачком с тобой. Прости, я все исправлю. Клянусь тебе. Лера не успела опомниться, как оказалась в крепких объятиях бывшего. В нос ударил запах его тела, такой знакомый и такого чужого. По коже пробежал неприятный холодок, будто до неё дотронулось что-то мерзкое, склизкое, и прежде чем сообразить, что делать, Лера инстинктивно отпихнула от себя Султанова. Ты офигел? Я вообще замужем. Вот об этом я и пришёл поговорить. Сашку не очень смутило то, что Лера не желает с ним обниматься. бросая своего старпёра: "Всё кончено, родная, ты победила. Я теперь только с тобой". Лера не нашла, что сказать. Всё-таки даже ветвистый рога на голове не смогли повлиять на абсолютную уверенность Султанова в своей неотразимости. "Но ну, признайся, ты вышла за Исаева только чтобы мне подгадить и в совет директоров пришла из-за меня. Но тут я ошибся, Лера, ты меня удивила. Такой шмон навела. Титовы тебя ненавидят, поздравляю. Но это больше не наша война, детка". Пусть сами грозуются, как хотят, а мы поймем их обоих. В смысле поймем? В глазах султана вы появился нездоровый лихорадочный блеск. Ну вот, а говоришь замужем. И Сайф вроде мужик адекватный, ему надо потопить титовые и отдать себе холдинг. Все это и так поняли. Но без меня у твоего муженька ничего не получится. Вот поэтому мне и надо с ним встретиться, Лера, но без тебя. Без тебя ничего не получается, детка моя. Султанов страдальчески обхватил голову руками. Все не так идет, понимаешь? Я думал, идиот, думал ты ему балласт, а оказалось спасательный круг. Меня никто так никогда не любил, как ты, Лера. Сашка разошелся уже совсем себя не сдерживая, обхватил Леру за плечи и шептал ей практически в губы: Пойми, как только твой муж потопит Титова, ты ему будешь уже не нужна. Сейчас он тебя держит только для совета директоров, но все изменится, как только я продам Исаеву компромат на своего тестя. Ну как, ты согласна? Лера не сомневалась ни секунды. Да.